Про это узнать она бы всегда успела. Но книжна Карина и без жихря знала, что к чему. Она сошла с трона, приблизилась к жениху и помогла ему покинуть табурет. Ощутившись на полу, сочиняй богатур, чья грудь, согласно песне, могла вместить весь воздух земной, оказался ниже книжный на полголовы светлый степной владыка пропела книжно голосом отнюдь не суровым пошла бы я за тебя только в дому батюшки я не то что двадцать первый и второй-то быть не захотела прогони двадцатирых жон Тогда и подумаю. Сыченяй богатур, тут и духом слетел с пясенных вершин на твёрдую землю. Нельзя прогони, вздохнул он. Когда прогони, табуны взад отдавай, юрты взад отдавай. Каждой жена моей подарки с собой забирай. Мне тогда улус будет совсем маленький и слабый. Придет Мундук-хан, все его станет. Охвалился-то, сказал жихарь, в лесу и сковорода звонка. Кто тебе чума слово давал? Столь же ласково пропела княжна, не оборачиваясь на жихаря. Не прогневайся, славный, сочиняй богатур, а только меня с княжения народ не отпустит. Если уж так я тебе люба, приходи с табунами и дружиной на службу. Да и на что я тебе? У нас и краши есть, и рода хорошего. Только тесно тебе здесь будет. Тесно, мало места, сказал сочиняй богатур. В лесу ходит волк, медведь, коня обижает. человека совсем без волос оставляют комар хуже медведя родню соберёт всю кровь пьёт худой места сильно худой чершем башка сочиняй богатур один вся земля невест вся земля очень много сочиняй дальше пойди красивей найди у меняй найди вот и найди нахмурилась княжна, видно, не очень ей поглянулись последние слова сладко певца. Люди, проводите гостей с честью, снаредите в дорогу. Хотя и небогаты мы, а ничего не жалеть. Пусть помнят щедрость многоборскую. Да она это всё наше хозяйство по ветру пустит, возмутился жихёр. а богатурь в дверях задержал и прошептал ему не кручинься видишь какая заноза попалась весь век заест ты меня потом обожди на постоялом дворе на тот случай ежели мне тут отворот поворот покажут только навряд ли тогда за вём горе верёвочкой «А беда арканам!» — воскликнул Степняк и проворчал. «Ой-бой, не шибко надо был!» Да и пошел прочь, не оглядываясь. У него в запасе еще весь белый свет имелся, да два десятка жен. У Жихаря такого богатого запаса не водилось. Престол же, вовремя не занятый, мозолил глаза. Жихарь ткнул сват кузнеца. «Уговори!» Акул долго кашлял, вспоминая сватовые речи про рыбку, птицу да зверя-куницу. «Ступай-ка в кузню! Плуги не кованы, бороны не правлены!» — велела княжна акулу. «А с тобой, могучий воин, у меня разговор будет особый!» Такого приема богатырь не ожидал. Он же сам пришел. А получается, что его на спрос привели? — Ты чего? — спросил он. — Я же...